Матч-реванш между челами и шасами был организован по высшему разряду. В лучшем казино тайного города реактивной куропатки не работал ни один стол, ни один автомат, зато были оборудованы три дополнительных бара и удвоено количество официантов. Игроки разместились на небольшом подиуме в центре главного зала, и многочисленные зрители были вынуждены смотреть на них снизу вверх. Сборы от продажи входных билетов побили все рекорды, а общая сумма ставок на результат поединка по сообщениям городского тотализатора перевалила отметку в 12 миллионов ещё к полудню и продолжала расти, подбираясь к абсолютному рекорду – ставкам на результат чемпионата тайного города по покеру. Ажиотаж вокруг матча превзошёл все ожидания. Тигратком вёл прямую радиотрансляцию из зала, а за его стенами ожидали своего часа телевизионщики видеокамеры во время игры внутрь не допускались. Билеты на матч находились в свободной продаже ровно 14 минут. И Бонсы Чейс, управляющий куропаткой, счастливый и потный, порхал по казино встречая гостей и радостно хихикая. Такая рекламная акция была потрясающей удачей. Букмекеры считают фаворитами Карима и Биджара, сообщила Инга. Они уже прозвали игру матчем отчаяния. Тоненькая, с гладко зачесанными за уши рыжими волосами, одетая в лёгкий белый свитер и белые же брючки, плотно облегающие стройные ножки, Инга, была похожа на младшую сестрёнку Артёма, взятую на интересное мероприятие за хорошие отметки в школе. По крайней мере, так она выглядела на фоне ослепительной Яны, короткое красное платье которой магнитом притягивало мужские взгляды. Черноволосая красавица никогда не отказывала себе в удовольствии продемонстрировать всем, как повезло Кортесу. «Тотализатор закрылся», — поинтересовался Артём. Молодой наёмник, с трудом доковылявший до реактивной куропатки, был единственным зрителем, для которого Бонцей предусмотрел кресло, да ещё прямо у подиума. Всё-таки личный гость Кортеса, покинувший московскую обитель специально ради этой игры. Все остальные посетители ожидали начала матча стоя. «Да, закрылся», — подтвердила Инга. Объявили последние данные, 70% ставок сделаны на шасов. Артём и Яна весело переглянулись. — Я прогнозировал 60 к 40, — усмехнулся молодой наёмник. — Не думал, что авторитет Картеса и Егора упадёт так низко. Тем забавнее будет после игры. — А почему вы уверены, что наши выиграют? — Инга посмотрела на наёмников. По быстрому взгляду Яны Артём понял что девушку немного покоробило прозвучавшее из уст Инги определение «наше». Но внешне черноволосая красавица осталась сама любезность. «Потому что третьего матча не будет», — объяснила она Инге, а Кортес не стал бы затевать встречу, если бы не собирался отыграться. «Но ведь это непредсказуемо». «Мы говорим не о предсказаниях, а об уверенности», — пожала плечами Яна. «Кортес планирует выиграть» значит, так оно и будет. Степень вероятности подсчитаем позже. А учитывая то, какую сумму Кортес распорядился поставить на победу, он просто не имеет права проиграть. Негромко пробормотал Артем. Так много? Подняла брови Инга. Большую часть того, что мы заработали на последнем контракте. Рыжая только покачала головой. Поведение наемников стало для нее откровением. Ей еще не приходилось встречаться с такой железобетонной уверенностью в своих силах. Даже кара была куда более осторожна. «Артем, еще мартини!» Инга увидела, что его бокал опустел. «Буду признателен». Девушка поискала глазами официанта, не нашла и направилась к бару. «Сейчас организую». «Никак не могу привыкнуть к ее присутствию», — тихо сказала Яна. «Я заметил», — улыбнулся Артем, провожая взглядом тоненькую фигурку Инги. «Но ты классно держишься». «Я классно держалась в московской обители», — рассмеялась девушка. «Мы примчались к ирлийцам примерно через час после тебя, а когда Кортес увидел там Ингу, у него глаза полезли на лоб». Артем хмыкнул, вспомнив прозвучавшую на следующий день язвительную речь наставника о женщинах, липнущих к некоторым молодым наемникам. «В общем, мы были изрядно удивлены». «Я тоже», — признался Артем когда очнулся и увидел ее у кровати. Брат Ляпсу сказал, что Инга была рядом, даже когда меня оперировали. «И все то время, пока ты был без сознания», — подтвердила Яна. «Она словно боялась оставить тебя одного». Девушка помолчала. «Ты уже решил, как поступишь с Ингой?» Артем прищурился и перевел взгляд на свою трость. «Нет, я не могу решить сейчас». «Эта девочка будет ждать». «Но ты же хороший мальчик!» «Не затягивай с ответом!» Яна ласково положила руку Артему на плечо. «И еще!» «Конечно, это не мое дело, но...» «Лариса сама выбрала свою дорогу!» «Сама!» Лимонно-желтая ламборджини стремительно пожирала километры автобана, лихо обгоняя чинные бюргеровские ауди и продвинутые парше. Добропорядочные немцы предпочитали уступать дорогу бесшабашному водителю, лишь пожимали плечами, провожая взглядом задний бампер желтого болида. Сумасшедший! Даже для скоростного автобана выбранный «Ламборджини Темп» был слишком высок. Слишком. Лариса выбрала в качестве предварительного убежища Германию по одной причине. Она неплохо знала немецкий язык. Проверки документов девушка не боялась. Отвести глаза можно любому. Но вот общаться с людьми, не зная языка, достаточно сложно. А общаться надо. Надо разобраться с наследством кары, упорядочить фонды, окончательно замкнуть на себя финансовое управление, раздобыть документы, в конце концов. Дел много, очень много. Надо засесть за чёрную книгу. Нет, сначала отдохнуть, а потом уже засесть за чёрную книгу. Может, прикупить какой-нибудь замок? Поработать в тишине и покое, а потом вернуться в тайный город и навести там шороху. Дел много, но она успеет, время есть. Лариса засмеялась и до упора вдавила акселератор. Времени у нее много. Яна, с каждой нашей встречей вы становитесь все прекраснее и прекраснее. Сантьяго галантно поцеловал девушке руку и повернулся к наемнику. «Как вы себя чувствуете, Артём?» «Гораздо лучше, чем три дня назад», — улыбнулся наёмник, отвечая на сильное рукопожатие НАВА. «Рад, что вам удалось выкарабкаться». «А уж как рад этому я!» — не стал скрывать своих чувств Артём. «Не сомневаюсь». К большому удивлению наёмника, Сантьяго нашёл время навестить его в московской обители, чтобы лично выразить благодарность Тёмного двора и пожелание скорейшего выздоровления. В госпитале вообще побывало много гостей. Шасы, красные шапки, притащившие пятилитровое ведро виски, хваны в компании Белых морян, делегация концов, бесяев, пара знакомых фей, появление которых вызвало легкое недовольство Инги. Кстати, не волнуйтесь насчет вашей новой знакомой, негромко произнес комиссар, заметив возвращающуюся Ингу. Мне удалось убедить великие дома не преследовать ее. С испытательным сроком, конечно, но удалось. «Ей разрешат остаться в тайном городе?» спросила Яна. «Да?» подтвердил Сантьяго. «Инге придется ответить на некоторые вопросы, но ее никто не тронет. Это решено». «Спасибо», улыбнулся Артем. «Я ваш должник, комиссар. Забудьте об этом». Сантьяго кивком поздоровался с подошедшей Ингой и повернулся к подиуму. Удар гонга возвестил о начале матча. «Добавляю двадцать». Егор двинул вперед фишки. Я поддерживаю. Очень тихо, но почти сразу же ответил Биджар. Просто поддерживаю. Затаивший дыхание зал прекрасно услышал слова шаса. Я отвечаю. После длительной паузы произнес кортес. И. поднимаю еще на сорок тысяч. По реактивной куропатке пролетел вздох и все взоры переместились на Карима Томбу, следующее слово было за ним. «Я пас». Томба, мявший свои карты в руке, бросил их на стол. «Без меня». На очереди снова был Бесяев. Кортес и Егор взяли неплохой старт, сумев оставить у себя три первых банка, но затем шасы перехватили инициативу и выигрывали уже полтора часа. По мелочам, но выигрывали. Ставки никак не могли достигнуть даже уровня первого матча. Карта упорно не шла. А вытянуть что-либо путное на блефе в такой компании было сложно. Зрители немного заскучали, и когда неожиданно, уже на первом круге торговли банк вырос, до нескольких тысяч радостно загомонили. Ставки поднимал Егор, но проиграл, отдав свою масть под полный дом Томбы. После этого шассы взяли еще два банка, доведя свой выигрыш до 50 тысяч. А настроение собравшихся до радостного повизгивания. Как и говорила Инга, большая часть присутствующих поставила на шасов. Я пас! Карты Егора лежали на столе, поэтому он просто подтолкнул их вперед и взял бокал с апельсиновым соком. Картес остался наедине с Биджаром. Эта партия тоже началась лихо. Усилиями челов уже в первом круге торговли банк вырос до 42 тысяч, заставив тайный город затаить дыхание. Неужели она? Задавали себе вопрос все, кто следил за матчем, и последующие события подтвердили: она та самая партия, ради которой и затевался матч, которую ждали и которая не могла не случиться. Главная партия, которая определит победителя встречи. Всем игрокам пришли неплохие комбинации, а может, они пришли, но отступать никто не собирался. Все они поменяли по одной карте и до последнего круга азартно поднимали ставки. Первым сломался Карим, за ним Бесяев, и теперь все ждали слова Биджара. В центре стола лежало фишек более чем на триста тысяч. Шас облизнул губы, и его живые черные глаза обижали безмятежную фигуру наемника. Больше всего Биджара смущала пятая карта, прикупленная. Кортес демонстративно не взглянул на нее, а положил отдельно от четырех других рядом с небольшой кучкой своих фишек. «Я отвечаю», — решился наконец биджар и снова облизнул губы. «И... поднимаю еще на 50 тысяч». Зал приглушенно ахнул. «Поддержу». Наемник спокойно отчитал нужное количество фишек и взглянул на Бесяева. «Егор, ты не против, если я поставлю кое-что лично для себя? У нас с биджаром есть небольшой взаимный интерес». Вице-президент Тиградком пожал плечами. «Да нет». «Спасибо». Кортес с улыбкой посмотрел на шасса и вытащил из бумажника какой-то листок. «Я отвечаю и поднимаю на стоимость новенького навигатора. Мне как раз прислали счёт из торговой гильдии». «Автомобиль уже не новенький», — заметил Биджар. «Ты им пользовался целую неделю». «Он стоит этих денег», — усмехнулся наёмник. «Там есть твоя подпись». Биджар посмотрел на листок, а затем добавил в банк несколько фишек. «Открываемся». Зрители и раненый Артём в том числе, невзирая на робкое противодействие охраны, полезли на подиум, взяв стол в плотное кольцо. В зал ворвались телевизионщики, а все замерли, и в звенящей тишине Биджар медленно открыл четырёх королей и валета. «Я не верю, что у тебя четыре туза», — глухо проговорил Шас. «Мне приходил Пиковый», – буркнул Томба. Кортес открыл тройку червей. Он сделал это еще медленнее Биджара, чтобы нависающие над столом зрители могли в полной мере насладиться ситуацией. Четверка червей. Пятерка червей. Шестерка червей. У Биджара заходили желваки. Томбо наклонился вперед и почти лег на стол, а Егор сжал бокал с соком так, что побелели костяшки пальцев. Все взоры устремились на последнюю, пятую карту, которую наемник до сих пор не открыл. Ушлые телевизионщики ухитрились подвести видеокамеру к столу на шесте и теперь по каналам Тигратком, транслировалась крупным планом ее рубашка. «Так не бывает», – произнес Биджар. Кортес перевернул карту. Двойка червей. Реактивная куропатка выдохнула. — Старый мерзавец! — Бесяев выскочил из кресла и схватил наемника за плечи. — Какого черта ты так рисковал? Я был уверен, что у тебя, Каре, уверен! Я чуть не умер, когда ты открыл тройку червей! — Картес! — Яна обхватила наемника за шею и запечатлела на его губах, Долгий поцелуй. Лёгкий шлепок по маленькой попке, и девочка, широко открыв рот, издала пронзительный крик. Первый в своей жизни. Самый главный. «Красавица!» Бьяна подбросила новорожденную вверх и радостно засмеялась. «Какая же ты красавица! Радуйся! Радуйся вместе с нами!» Маленькая Маряна отчаянно голосила. «Покажите мне её!» — попросила привставшая на подушках Тапира. — Дайте мне её. Бьяна протянула чёрной и её дочку. — Поздравляю, сестра! Тапира взяла ребёнка на руки и прижала к себе. — Девочка, моя маленькая девочка! Малышка, почувствовав нежность матери, перестала кричать и закрыла глаза. — Первая Мариана, которую мне довелось принимать! — с улыбкой пробормотал брат Яблокус, "классная акушер вызванный белыми из московской обители. Редкий опыт. «Это не просто первая Мариана!» прошептала Бьяна, не сводя глаз с матери и ребенка. «Это первая свободная черная Мариана! По-настоящему свободная!» В открывшиеся двери уже заглядывали нетерпеливые девчонки. И черные, и белые, пришедшие посмотреть на новорожденного оборотня, сладко посапывающего на материнской груди. «Девочка?» Дегир, одиноко стоявший в коридоре, взглянул на Бьяну. «Да», — подтвердила Белая. «Хочешь посмотреть?» «Может быть, потом». Франц вздохнул. Даже несмотря на то, что отцом ребенка был его лучший друг, Богдан Леста, чуть не мог вот так сразу преодолеть вековую неприязнь, которую испытывали в великих домах к полукровкам. «Скажи Топире, что она может рассчитывать на меня... «В случае необходимости». «Я передам», — кивнула Бьяна. «Она будет благодарна». «Еще...» Дагир помялся, а потом вытащил из кармана маленькое кольцо, украшенное кроваво-красным рубином. «Это для ребенка». «На память». Мастер войны повернулся и пошел к выходу. Марьяна проводила его взглядом и посмотрела на кольцо. Как Бьяна и предполагала... Это был перстень гвардейца великого магистра. На внутренней стороне кольца было выбито имя «Богдан Листа».